Бета-тестеры. Эпизод 11 Переполох в городе. Логово бета-тестеров. 1 мая 1132 реального времени. Ксенобайт, бросай эти свои распечатки и поехали в лес. Глянь в окно, солнце светит, птички поют. Весна, черт побери. Ты совсем усохнешь за этим ящиком. Я в прошлом году уже ездил, сварливо буркнул ксинобайт. И до сих пор сыт этой вашей романтикой по самое не могу. Сырость, комары, шишки, я уж не говорю про ежиков. Подлые, кровожадные твари. На этот раз с нами будет внучка. Физиономия ксинобайта на дисплее телефона состроила саркастическую гримасу. Это угроза, да? Если вы не поняли, На этот раз речь шла отнюдь не о какой-то новой компьютерной игре, а о поездке на природу. В прошлом году таковая и вправду закончилась весьма плачевно. Стоило тестерам приехать на место и поставить палатку, хлынул дождь. Костер никак не разгорался, пока за него не взялся ксенобайт. Чего он туда сыпанул, так и осталось загадкой, но в небо вдруг ударил двухметровый синеватый факел, спаливший все дрова включая здоровенный пень, выкорчеванный Махмудом с Макмедом, оставив после себя лишь пушистый пепел и никаких углей. Примус, который прихватила с собой милиса тоже повел себя как-то странно. Вместо того, чтобы вскипятить воду, он прорезал аккуратную дыру в донышке котелка. Потом вдруг захлебнулся, начал кашлять, перепуганные тестеры схоронились во враги и, как выяснилось, не зря. Примус начал мелко дрожать и подпрыгивать, перевернулся и, выдав устойчивую реактивную струю, величаво стартовал в зенит. Больше его не видели. Но хуже всех, тут Ксенобайд был прав, оказались ежики. Они пришли на рассвете и с осматическим пыхтением принялись топать по лагерю. Разворошив рюкзак, они сожрали всю колбасу, две таблетки сухого спирта и скрылись в тумане, укатив с собой три банки тушенки. «Да брось, Ксен!» Без особой уверенности в голосе увещевал банзай. «Время от времени, надо отлипать от компьютера, ты сам это прекрасно знаешь. В общем так, сбор через полчаса в конторе. Если что, сам будешь объяснять Милисе, почему не поехал». Полюбовавшись на разом скишую физиономию программиста, Бонзай отключился и, мурлыкая в усы какую-то песенку, развернулся к компьютеру. Какое-то время он лениво ковырялся там, делая все то, что должно быть сделано перед отъездом. проверял почту, просматривал сообщения на форумах. Неожиданно глаза Бонзая округлились. Он два раза перечитал какое-то объявление, после чего откинулся на спинку своего кресла. Лицо его побледнело, усы стали подрагивать. «Разорен!» Нет, не может быть, возможно, чья-то шутка! Забормотал он, лихардочно стуча по клавиатуре. Надо проверить. Прежде чем ударяться в панику, всегда надо проверить. Так, и тут тоже, да? Нет. Да, разорен! Я разорен! Нет! Мы разорены! а а С диким воплем бонзай вскочил и, сделав два круга по машинному залу, стал лихорадочно натягивать на голову верт шлем. Выдернул спринтер лист бумаги, начал быстро писать на нем что-то, потом заметил, что пишет стеком от планшетки. Отшивнул его в сторону, стал лихорадочно рыться в ящиках стола. Через пять минут все стихло, только ровно гудели кулеры машин, да время от времени тихо шуршали винчестеры. В машинный зал... Бодро ввалился Махмуд, толкая перед собой ксенобайта. — Больше жизни, набкодавитель! Нас ждет великолепный отдых, свежий воздух, мать природы и пиво! Шашлык сделаем, песни под гитару орать будем! — Ага, интересно, и кто же ты из нас на гитаре умеет играть? — проворчал ксенобайт, аккуратно пристраивая в угол ненавистный рюкзак. Махмуд с подозрением покосился на вещи программиста. — Так... «А ну-ка, признавайся! Опять ноутбук с собой протащить хочешь?» Ксенобайт затравленно оскалился. «А почему бы и нет?» «Так не пойдет, я же сказал. Брать только самое необходимое для выживания в условиях дикой природы, то есть пиво, воблу и тушенку. Никаких ноутбуков! Бонзай, скажи ему!» «Бонзай!» «Да. Кстати, а где наш старый камикадзе?» с готовностью переключился на другую тему Ксинобайт. Ну не елки-палки! — удивился Махмуд. — В виртуалку залез! — Эй, банзай ты чего это? — Погоди! — вдруг беспокойством пробормотал Ксинобайт, подтягивая к себе клавиатуру. — Где он там? — недовольно буркнул Махмуд. — В эпохе химер, где же еще? — пожал плечами программист. — Странно. Он поставил тройной блок на прерывание вирта. Вытащить его оттуда можно, только рубанув питание. — Ха, но это легко! — солидно кивнул Махмуд. — Да погоди ты! С чего это он так законопатился? Глянь-ка, он записку оставил. Тесты расклонились над листом бумаги. Густо красные потеки после некоторого изучения складывались в невнятное послание. — Кровь! — слегка сипшим голосом спросил Махмуд. Синабайт провел по буквам пальцем и задумчиво сунул его в рот. Не, кетчуп из холодильника. Так, хм, мы разорены. Громозека в городе. Что за Белиберда? Слушай, я не знаю, что так перекосило банзая, но это должно быть что-то очень серьезное. Вот что, хмуро буркнул Махмуд. Я сейчас лезу в виртуалку. Постараюсь перехватить там нашего дорогого спятившего друга. А ты дождись остальных и постарайся разузнать, что, собственно, произошло. Проводив печальным взглядом влезающую в шлем коллегу, Ксинобайт пошел к компьютеру. Пролистав логи сервера, он нахмурился и потянулся к телефону. — Алло, внучка? — Ксен, все пропало! — Да я уже знаю, не кричи, пожалуйста, мне в ухо. Слушай, скажи мне... «Как специалист? Какого лешего происходит сейчас в эпохе Химер?» «Ты уже знаешь?» «Да ничего я не знаю. Ты и знаешь, что что-то стряслось, но не понимаю, что». «Все выпят про какого-то Громозеку. Судя по тону, это полный абзац». «Все правильно. Он в городе». «В каком городе?» «В Бермундии». «Кто?» громазека «Замкнутый цикл», — проворчал Синобайт. «Но-ка, дуй в контору и прихвати с собой милису с Макмайдом». Кажется, дело серьезное. Положив трубку, Ксинобайт застучал по клавишам бормоча. Громозека, что-то я такое слышал, вот только не помню, что. Эпоха Химер. Окрестности Бермундии. 1 мая 12.11 реального времени. Внучка, может, все-таки расскажешь, что произошло? Тревожно допытывался Ксинобайт, продираясь сквозь заросли кустарника. «Чем так страшен этот Громозека?» «Ох, Ксен, ну ты как не понимаешь, Громозека — это монстр такой, из внутренней Монголии!» «Это я уже знаю, и что? Ну, монстр! Правда, в Монголии они все стукнутые. Ну да ладно! И что он делает в Бермундии?» «В том-то все и дело. Это командный монстр, босс А-класса! На него ходят даже не кланами, альянсами, как на штурм замка!» Силен, бродяга, и что?» Как это что? опешила внучка. Ну, монстр? Ну, в городе! пожал плечами ксенобайт. В чем проблема-то? Внучка недоверчиво покачала косичками. Это все потому, что таксен на редкость, а социальный тип. Это же катастрофа! Сколько народа живет в городах? Туда приходят, чтобы отдохнуть, закупиться снаряжением, расходными материалами, а теперь там целая стая монстров. Прорвавшись, сквозь очередные заросли кустарника Ксинобайт и внучка вывалились на Бермундийский тракт и дружно раскрыли рты. Картина была впечатляющая. До самого горизонта по тракту тянулась вереница беженцев. Люди, гномы, эльфы и орки, кто пешком, то на телегах, все спешно ковыляли в одну сторону, прочь от города, волоча тюки со скарбом. — Эй, папаша! — окликнул ксенобайт какого-то орка. Да — До города далеко? — Кретин! Там же громозека! «А мне по барабану кто там?» «Псих!» — диагностировал орк, отворачиваясь. «У тебя какой уровень?» «Тебе хватит!» — насупился Ксенобайт. «Если меньше 70-го, лучше не суйся! Хана Бермундии!» «Жаль! Хороший был город!» Орк затерялся в толпе. Возле Ксенобайта материализовался какой-то дварф. «Эй, парень! В город собираешься?» «Молодец, герой! Я тобой горжусь!» Возле северных ворот там разворачивают штаб сопротивления. Иди туда. — Все настолько серьезно? — морнул Ксенобайт. — Все еще хуже. Слушай, купи энергокристаллов. Пригодятся, зуб даю. — Это мысль, — кивнул Ксенобайт. — Затариться я забыл. — Сколько? — 90 за штуку. Глаза программиста выпучились. — Ты что, папаша, охренел? — Да они же втрое дешевле стоят. — Не горячись, сынок. В стране экономический кризис и военное положение. На бирже паника. Никто тебе дешевле не продаст, зуб даю. Спекулянт, — пошипел Ксенобайт, — гнида. Наживаешься на народном бедствии. Да я тебе сейчас по законам военного времени... Дварф реза отскочил от программиста, глаза которого начали разгораться багровым свечением. — Ксен, ну его! — дернул программиста за рукавнучка. внучка. — Пошли скорее! — Бермундия. Северные ворота. 1 мая. 12.24. Реального времени. Ксенобайт глядел на некогда белоснежные стены одного из крупнейших городов эпохи Химир. Ажурные башни, между которыми были натянуты висячие мосты, увитые плющом. Витражи в окнах. Мозаичные мостовые. Кажется, всему этому пришел конец. «Кажется», — осипшим голосом пробормотал программист, — Бермундия стала напоминать мой родной замок в Трансильвании. И вправду, над городом стояла удушливая мгла. Откуда-то из-за стен поднимался жирный столб копоти. Стены были покрыты маслянистой гадостью, трава вокруг почернела. Снаружи перед воротами стоял натуральный кордон из закованных в броню рыцарей. Чуть в сторонке виднелись несколько палаток. Возле них суетились какие-то люди. Ксенобайт решительно направился туда. Эй, народ! Кто крайний? Мрачно буркнул программист, подходя к кучке рыцарей, склонившийся над карты города. А ты кто? Мрачно буркнул один из бойцов. А это не важно. Почему стоим? Я слышал в Бермундии полный бардак. Это слабо сказано, проворчал рыцарь. Какой уровень? Ксенобайт насупился. Этот вопрос традиционно считался очень некорректным среди игроков. — Да не кипятись, у нас тут тоже форс-мажор полный. Каждый человек на счету. От ворот раздался панический вопль. — АЛЯРМ! Ксенобайт с интересом глянул туда. Войны у ворот спешно сомкнули щиты. Из-за этой стальной стены открыли шквальный огонь арбалетчики, полетели заклинания магов, а из ворот, раскачиваясь и бубня, Выходила толпа зомби. — А покойнички-то откуда? — деловито спросил Ксенобайт. — Громозека поднимает! — проворчал рыцарь. — Мы их еле-еле сдерживаем. И откуда их столько берется-то? Кажется, дело было плохо. Покойники, утыканные арбалетными стрелами, продолжали упрямо ползти вперед. — По головам бейте! По головам! — зарал рыцарь. Тфу балбесы! Ксенобайт закатал рукава. «Так, я сейчас, а ну-ка, братва, посторонись!» Внучка заметила, как вспыхнул посох программиста, поглощая энергокристалл. Потом вспыхнул еще раз и еще. Наконец Ксинобайт начал крутить им, бормоча заклинание. «Эй, вы там!» — завопила внучка. «Разбегайся!» Рыцари, державшие оборону у ворот, оглянулись и шарахнулись в стороны. Вокруг Ксинобайта уже клубилась тьма, в которой проскакивали багровые сполохи. Наконец он резко взмахнул посохом. Клубящийся огненный сгусток, извиваясь точно грузовик, кринулся вперед, сметая все на своем пути. Полыхнуло нестерпимым жаром. «Черный инферно!» — сглотнул кто-то. «Девятый уровень!» На ногах осталось всего штук пять зомби, да и те как-то ошалело мотали головами, не проявляя никакого энтузиазма к продолжению атаки. Остальных, очевидно, сожгло в пепел. Ну — На что, ханурики! — цыкнул зубом ксенобайт. — Докладывайте обстановку! То есть мы доподлинно знаем, что громозека проклинает территорию вокруг себя и поднимает мертвецов. Крушит все. Игроков, ботов, без разницы. Рушит здание. И, кажется, он добрался до Бермундийского кладбища. Так что весь город кишит зомби. — Это полный абзац, — вздохнул Ксенобайт. — Знаете, что такое бермундийское кладбище? — Ну? — Это логи всех смертей в локации. Админам уже стучали? — Да, все время стучим. Недовольно ответил главнокомандующий, его звали Риттер Худ, кучки игроков, рискнувших оказать сопротивление громозеки. Все старшие админы на маевке, а те, что на дежурстве, все, что они могут сделать, остановить сервер. У них даже на откат привлегий не хватает. — Да, еще неизвестно, будет ли откат. Ситуация-то игровая. — Ладно. А что игроки? Почему вокруг одна малышня? Двадцатый уровень — это несерьезно. — Так праздники же ведь, — пожал плечами Риттерхут. — Это на природу. — Понятно. — Слушайте, мы, собственно, узнать хотели. Тут парочка дворфов не пробегала. Риттерхут помрачнел. — Вы про этих стукнутых? Минут двадцать назад тут пролетели два психа с воплями и маразаринеи!» Рашвыряли десятка-три зомби и сгинули в городе. Как есть, идиоты! Воскрешалки на проклятой территории не работают. Телепорты стоят. — Кажется, наши! — кивнула внучка. — банзай совсем спятил. Чего его внутрь-то потянуло? Почесал затылок Синобайт. — Ладно, голодранцы, что делать-то будем? — Не знаю. Ситуация полный аут. Энергокристаллов нет, стрелы заканчиваются. У нас тут сидят два дварфа, клепают кристаллы, лучники стругают стрелы, но их производственных мощностей хватает только на то, чтобы сдерживать атаки. И еще Леши Леший узнает, что делать с самим Громозекой. Копим ресурсы на прорыв. Ксенобайт тяжело задумался. Вперев взгляд в карту города. Наконец он буркнул. «Слышь, командир, подкинь патронов». «Зачем?» «Гляди сюда». Там внутри наш кореш. Я, кажется, понял, куда он пошел. — Куда? — В банк. Там у него запас готовой продукции. Если удастся прорваться и дождаться респауна банкира, можно будет снять со счета и кристаллы, и стрелы, и черта в Иначе патовая ситуация. Можно выходить из игры и ждать админов. К тому же, все равно надо прощупать этого громозеку. Риттер Худ долго глядел на Ксенобайта, потом крикнул. — Эй, народ! — «Скиньтесь кристаллами, кто сколько может!» «Гляди сюда! Где-то здесь, у храма, орудует бригада наших. Их там зажало, но вроде они еще держатся. Еще одна группа просочилась в канализацию. Больше ничего не знаю. Не пуха вам, как говорится. Мы за вас отомстим!» Ксинобайт, сыпав кристаллы в сумку, вышел из палатки и направился к воротам. Наложив на себя пару защитных заклинаний, он глянул на внучку. «Ты остаешься здесь!» «Ни за что!» Ксинобайт скосил глаза и заметил, что внучка достает из сумки видеокамеру. А, понятно. Ну, добро пожаловать в ад!» «Бермундия, банковская площадь. 1 мая, 12.41 реального времени. Мужики, может, договоримся? Предложил Ксинобайт, нервно перебирая пальцами по полированному дереву посоха. Я же почти свой! у <глаз> Ну тогда не обижайтесь, мужики!» Крутанув посохом, ксенобайт заехал ближайшему зомби по башке. Резво отскочил, ткнул еще одного. Зомби, как и полагается, ожившим мертвецам были медлительны, но малочувствительны к повреждениям. Фактически, единственное, что могло им повредить, так это хороший удар в голову или огонь. А вот попадаться им в лапы не хотелось даже ксенобайту. Ай-яй! залопела где-то внучка. По башке его, по башке! подсказал программист. Раздался сухой треск и тоскливая Г-ксенобайт <-ll> отшивнул от себя очередного мертвяка и поспешил на помощь внучке. Ксен, почему ты их не кусаешь? хныкнула девушка, брезгливым пинком, отшивыривая чью-то оторванную в ходе потасовки руку. Да ты что, с ума сошла? Это же мертвая кровь! Редкостная гадость! Тогда почему не костанешь чего-нибудь убойного?» Ксенобайт угрюмо глянул на счетчик кристаллов. «Вот, пополним боезапас. Тогда и будем выпендриваться. Давай-ка ходу!» Вдруг откуда-то из-за переулка послышалось рычание и звон железа. Переглянувшись, Ксенобайт с внучкой кинулись на звук. Вскоре они увидели небольшую баррикаду, на которой отчаянно рубились два дварфа. Их атаковали какие-то отвратительные твари, напоминающий ободранной тушки крыс размером стеленка. О, горе мне, горе! Все, все, что нажито непосильным трудом! — завывал один из дворфов, махая огромной секирой. Его товарищ не произносил ничего цензурного, работая огромной кувалдой. Ксенобайт ловко поддел одного из монстров посохом и отшвырнул в сторону. Внучка, взвизгнув, огрела его дубинкой. Вскоре атака была отбита. — Ну, кажется, наших мы нашли. Бонзай, может, объяснишь, какого лешего ты с катушек съехал? — Не кипятись, Ксен, делай вправду хреновое, — мрачно заметил Махмуд. — А что это за гадость? — жалобно спросила внучка, указывая на валяющиеся тела тварей. — монгольский кают-выворотень, — проявил эрудицию ксенобайт. — И много их здесь? — Порядком, — вздохнул Махмуд. — Пошли. Бонзай проводил коллег до небольшого домика и, достав откуда-то из-под доспеха связку ключей, начал один за другим открывать замки, покрывающие дверь чуть ли не сплошным слоем. Махмуд остался патрулировать баррикаду. Пока банзай возился с дверью, Ксинобайт хмуро разглядывал висящую над ней вывеску. Так — Так-так... Салон-магазину Старого Дварфа. Все для искателей приключений, оружие, броня, магические артефакты, оптовые поставки расходных материалов. Принимаются заказы на крафт персонального снаряжения и добычу редких ресурсов, банзай. Кто тебя рекламные плакаты учил составлять? И когда ты успел лавочкой обозвестись, ты же всю жизнь на барахолке фарцевал? Бонзай кинул на ксенобайта испепеляющий взгляд. Неделю назад я решил, что пора обозводиться нормальным, солидным бизнесом. Так ты, старый спекулянт, прошипел программист. Такую панику из-за своего барахла устроил. Бонзай, да приди в себя. Пройдет денек другой, даже меньше. Админов повыдергивают с отдыха, они бабахнут откат всего деловта. Во-первых, это не мое барахло! С ледяным достоинством ответил банзай. Это наше барахло. Ксенобайт осекся и слегка побледнел. Погоди-ка, ты у меня давича занимал денег. Так они. Я их вложил в бизнес. Ксинобайт тихо сполз по стене и, усевшись на тротуар, прохрипел. Воды. Ксен, ты чего? Забеспокоилась снучка. Все. Все нажитое этим. Как его? Непосильным трудом, подсказал Банзай. Точно. Слушай, Ксен, подозрительно осведомилась внучка. А сколько ты Банзаю денег судил? Лучше тебе этого не знать. Бонзай, я тебя сейчас. Я же замок заложил, чтобы... Но-но! Заерзал Банзай. А ну-ка клыки спрятал! Ксен, ты же сам говорил. Админы откат все не так просто внучка вздохнул банзай ты забыла что мы в эпохе химер, строго говоря персоны нонграта за эту историю в дальних бамбуках ну когда вы сервер тестировали а вот именно знай я как это будет проворчал чернокнижник полного отката делать им никто не даст на остальных то локациях тысячи игроков спокойно качаются значит подавайте заявки на возмещение ущерба «Заявки сверят по базе?» «Угу», — кивнул банзай, «Увидав наши идентификаторы из первой сотни, админы, ясно дело, очень заинтересуются. Полезут наводить справки». «Мы разорены», — печально заявил Ксенобайт. С минуту он сидел с абсолютно отсутствующим взглядом. Потом в его глазах начало разгораться багровое пламя. «Но нет». «Бонзай, ты что-то там говорил насчет оптовых поставок расходных материалов и боеприпасов?» «Пошли!» — мотнул головой дворф, открывая, наконец, дверь. Торговый зал лавочки был крохотным, но уютным. По полкам были расставлены всяческие диковинки. Тут так и хотелось бродить и бродить часами, разглядывая предметы, старинные карты, картины. За торговым залом обнаружился вполне респектабельный кабинет. Войдя туда, банзай сорвал с пола ковер и, пробормотав какое-то заклинание, сделал видимым здоровенный люк. Поднатужившись, открыл его и нырнул в подпол. Ксенобайт и внучка проследовали за ним, однако вместо ожидаемой лестницы оказались в кабине небольшого лифта. Лифт, сдрагивая, отправился вниз. «Святой Коннектий!» — потрясенно пробормотал Ксенобайт. «Это штука, что под всем кварталом тянется?» Внизу был натуральный ангар. Ангар, заставленный стеллажами, на которых лежали всевозможные ящики, лотки с хрупким грузом, запечатанные амфоры, — Все и непосильным трудом! — с нежностью проговорил банзай, обводя глазами бесчисленные полки. Бермундия. Салон магазин у старого дворфа. 1 мая, 12.59, реального времени. Пока Ксенобайт носился по складу, лихорадочно сверкая глазами и сгребая с полок артефакты, внучка по приказу Банзая вышла на связь с Милисой и Макмедом. Так что вскоре вся команда тестеров собралась в лавочке у старого Дварфа на совещание. Очень скоро выяснилось, что материальную заинтересованность в вопросе имеют все, кроме внучки. Пронырливый банзай умудрился вложить в бизнес практически весь капитал тестеров в эпохе Химер, включая недвижимость команды. Ксенобайт сидел, закутавшись в роскошную мантию, сотканную, кажется, из куска пасмурного ночного неба, перевитый крест-накрест двумя лентами быстрой подачи энергокристаллов. Макмед задумчиво разглядывал полированный арбалет, весь покрытый рунической вязью. Внучка была увешана всевозможными свитками, мышочками и пузырьками, как новогодняя елка. Про Дварфов и говорить нечего. Они были закованы в сталь так, что больше напоминали бронированных жуков. Бонзай нервно расхаживал вдоль прилавка. «Черт!» — бурчал Дварф. «Положение стабильное, но патовое. Пока нас задевало только случайными группами нечисти, вызванными громозекой, да мародерами. Однако рано или поздно этот урод припрется сюда сам. И что тогда будет?» Банзай вопросительно глянул на милису Та пожала плечами. «Не могу себе даже представить», — призналась она. «Я могу», — проворчал Макмед. «Я того внутренней Монголии частенько бываю. Так вот, хана нам будет. громазека штучный босс. Его не ходят бить. Его ходят штурмовать, как замок. Причем альянсами. И очень нечасто. Поэтому никто не знает его способностей. В открытой информации по серверу их нет». А очевидцев не так уж и много. «Проклятие территории. Вызов нечисти. Похожие в неограниченных количествах. Стай койотов выворотней. Это мы уже видели». Стала загибать пальцем Милиса. «Вообще-то это баг. Хмуро бурнул синабайт Возможности этого поганца в нормальных условиях ограничены очень просто. Я тут послушал Макмеда. В каких местах он обычно обитает? Так вот». Там его возможность поднимать покойников надежно урезана полным отсутствием он их в радиусе нескольких километров, то есть только те идиоты, что припрутся сами. А тут... А тут он наткнулся на кладбище. Сливайте воду. — Не о том думаем, — хмуро буркнул Бонзай. — Давайте вот откуда зайдем. Какого лешего он вообще приперся в Бермундию? И как депортировать его на историческую родину? — Может... «Может, его кто-то на хвосте привел?» Задумчиво пробормотала внучка, глядя в потолок. Все запнулись, глядя на нее. «На хвосте?» «Ну...» — смутилась внучка. «У меня много раз так было. Знаете, не рассчитаешь сил, нарвешься на какого-то монстра, понимая, что он тебе не по зубам, и бежать. Бежишь, а он не отстает. Бежишь, бежишь! А куда бежать-то? В город. Там кто-нибудь добрый его обязательно грохнет». От Громозеки с его бандой разве что гоблин смотаться может. И то только на скипидаре, — покачал головой Махмуд. К тому же, если кто-нибудь собирал альянс на Громозеку, я бы узнал. А если это был не альянс? Если кто-то в одиночку? Случайно. Какой опытный игрок случайно сунется на Громозеку, да еще в одиночку? А может быть он неопытный? А неопытный так далеко не зайдет. Много ты о неопытных знаешь, — Взвилась внучка. Я как-то на одиннадцатом уровне забрела в проклятое королевство Ю. Как тебя туда занесло? Заблудилась я. Ну ладно. С новичками и правда какой только билиберды не случается. Но как он допер от Монголии до Бермундии? За ним бы такая полоса разрушения осталась, что. А может, он порталом? запальчиво заявила внучка. Ну, а вот ты и попалась. Если бы он ушел порталом, то. Неожиданно Макмед запнулся. «Это был не личный портал, а грузовой!» — пробормотал Ксенобайт. «Не сходится!» — покачал головой Бонзай. «Заклинание грузового портала получают только на высоких уровнях, а свиток с ним стоит столько, что ни один новичок себе позволить не может!» «А вот и нет!» — неожиданно вмешалась милиса «Если только этот новичок не гоблин, а бкастер!» Обо что?» — удивилась внучка. Апкастер. Это специальный класс такой. Сам по себе он слабенький, атакующей магии у него почти нет. Зато есть много заклинаний, которые можно накладывать на других, а зачастую на всю команду. Сам по себе такой персонаж может и не выбиться в героя, но любая команда с радостью возьмет его в группу. И даже новичка. Все сходится. У них грузовой портал появляется чуть ли не с самого начала. Стоит, правда, почти всего полного запаса маны. Ну и что нам это дает? Недовольно проворчал Махмуд. «Объявляем вендетту всем гоблинам сервера. Ставим их на счетчик. Вовсе нет. кровожадно усмехнулся Ксинобайт. Но найти его надо. Ну, тромчую, он все еще где-то здесь. Думаешь, сработал триггер преследования? Оживился Банзай. И потому это чучел до сих пор здесь торчит? Почти уверен, кивнул Ксинобайт. А вот что. Бонзай, у тебя тут алхимический куб есть? Можешь сварить мне одну бурду? Бермундия. Площадь 100 богов. 1 мая 1319 реального времени. Ксен, а что за триггер преследования? Ну, как тебе сказать, почему монстр бросается за тобой, если ты его стукнешь? Но обижается. Вот и хочет отомстить. Угу. При этом разные монстры ведут себя по-разному. Один пробежит за тобой пару метров и отстанет. Другой сначала прикинется соотношение сил, а потом уже решит, то ли тебя догонять, то ли самому драпать. Третий нападет на тебя, даже если персонально ты его не била, но обидел его сородича. В общем, любой охотник должен знать и уважать повадки монстров, а проще говоря, скрипты, которые ими управляют. Но это все для одиночных тварей. С монстрами, рассчитанными на групповую охоту, все еще сложнее. Это как? Ну вот представь, если на тебя напала группа противников, кого будешь бить в первую очередь? Ну, Но... одни монстры бьют в первую очередь того, кто стукнул их последним. Другие прикидывают, кто самый опасный противник в банде, исходя из того, что единоразово снял больше жизни — Третьи еще учитывают, если в группе маг, лучник, медик. — А что громозека? — Не знаю. Но я пару раз нарывался на монстров, которых клинит на первом, кто его ударил. Монстр может временно упустить его из виду и заняться другими бойцами, но этого первого стремится изничтожить любой ценой и никогда не забывает. — И что? — А то! Надо найти этого болтуса! Громозека ринится за ним, так его из города и выманим. — Ой, а где же мы его искать будем? — А чем, по-твоему, занят Громозека? — Я обратил внимание, покойнички не просто бродят по городу, они его прочесывают. — Ну и почему же они его еще не нашли? Ксенобайт вдруг остановился как вкопанный и озадаченно почесал нос. — Между прочим, очень хороший вопрос... Удивленно проговорил он. «Так, хм... У меня идея!» И Ксинобайт свернул куда-то в переулок. Достав свою книгу, он долго ее листал, Наконец нашел какое-то заклинание. «Никогда ведь его не использовал!» Бормотал чернокнижник задумчиво. «Думал, польза никакой. А вот ж ты!» «Ну-ка!» Ксенобайт, сверяясь с книгой, сплел заклинание, и закрутил пальцы, внося его в список активных, готовых к работе кастов. Потом, сложно прищелкнул пальцами, внучка взвизгнула Как-то раз она уже видела, как ксенобайт трансформируется в летучую мышь. Вид при этом он принимал весьма экзотический, за что и получил когда-то прозвище «летучий крыс». Но сейчас... Сейчас кожа чернокнижника приобрела синюшно-зеленоватый оттенок, покрывшись неаппетитного вида темными пятнами. Глаза стали тусклыми, щеки ввалились. В общем, он вдруг стал точь-точь, как слегка залежавшийся покойник. «Ксен, что с тобой?» «Это заклинание маскировки под Андеда», прошамкал ставшими вдруг пергаментными губами Ксен. «Гадость редкостная, но позволяет проникать в склепы, населенные всякими ожившими покойничками». «Ух ты! А почему ты его не используешь?» «А я в них и так проникаю». У меня для этого другие заклинания есть. Какие? Черный Инферно, например! по буркнул программист. А сейчас стой спокойно! Ай! Нет, не надо! И-и-и-и!» Внучка, шарахнулась в сторону. Ругнувшись, Ксинобайд взмахнул рукой, но заклинание, кажется, прошло мимо. Программист рванулся на перехват, забыв, что он вроде как трухлявый зомби, а не стремительно на сферату. Охнул, схватился за поясницу. Внучка, не валяй, дурака! Не надо! Я этих покойников боюсь! А-а-а!» Вздохнув, Ксенобай вдруг рявкнул какое-то заклинание, внучку припечатала к тротуару. Паралайс? Несчастным голосом спросила она. Угу. Слушай, а чего я, собственно, тебе голову морочу? Не хочешь, не надо. Иди тогда, помогай, Мелисе, местное подполье искать, или к Махмуду с Макмедом лавку охранять. Внучка насторожилась. А что ты задумал? Как что? Прикинуться зомби и понаблюдать, как они нашу пропажу ищут. Глаза у внучки округлились. И что, они нас не тронут? Если все сделаем правильно, не тронут. Ксенобайт и внучка благополучно сели на хвост пятерки зомби, деловито семенящие по своим делам. Что интересно, лишенные внимания игроков покойники не кривлялись и не производили зловещих завываний. Выстроившись в колонну по два, они маршировали по городу, вертя головами. Так прошло минут десять. Взвод, к которому присоединились тестеры, топал и топал по городу, не останавливаясь. Внучка сначала злорадно хихикала, наслаждаясь новыми ощущениями, но скоро заскучала. «Ксен!» Тш, «Тихо!» «Ксен, по-моему, дурацкая затея!» «Ничего подобного!» «Я, кажется, почти понял». «Что понял?» «Все понял». «Да мы просто маршируем тут по улицам и ничего нового не видим. Мимо этого сарая мы уже раза три проходили». «Вот именно, мы не идем по прямой. Мы совершаем эволюции по сложной орбите». «Чего?» А, «Да чего тут непонятного? Мы...» Неожиданно тот зомби, что шел перед ксенобайтом, остановился. Программист врезал свою спину, брезгливо сплюнул и выписал соседу пинка. Алло, папаша, чего стоим? <решит> <решит> — ответил зомби. Перед патрулем стояли два мрачных персонажа в одеждах священников. У одного в руках был посох с массивным крестом на навершии, другой мрачно раскачивал в руках кадила на цепи. Ксинобайт удивленно икнул. Секунду назад этих двоих тут определенно не было. — Упс! — растерянно заметил Ксенобайт. — Начнем, благословясь! — — солидно молвил тот, что с посохом. Его напарник, не утруждая себя словами, крутанул кадила, как кистень, снеся башку ближайшему к нему покойнику. Священники и монахи, всего человек 10 посыпались вдруг со всех сторон. Бормоча молитвы и швыряя пузырьки со святой одой, они принялись безжалостно истреблять оживших мертвецов. Ксенобайт и охнуть не успел, как оказался в плотном кольце. — Стойте! — завопил программист. «Мы свои!» «Кому это ты тут свой, тухлятина?» Удивленно моркнул кто-то из священников. «Товарищи служители культа, тут такое дело!» «Египетская мумия тебе, товарищ!» «Бей их, братья!» Мимо ксенобайта свистнула кадила. Чернокнижник резко отскочил в сторону, спотнулся о внучку, рядом грохнулся пузырек со святой водой. «Ах так!» зашипел программист. «Ну, держись, ханурики!» Крутанувшись, Ксенобайт начал стремительно меняться, синюшность уступила место меловой бледности, глаза вспыхнули красным. — На сферату! — завопили священники. — Осины! Осины! Чесноком его, гада! Ему надо отрезать туловище! — Я всегда говорил, религия — опиум для народа! — прорычал Ксен, стремительно отращивая клыки. — Нет, Ксен, не кусай их! — завопила внучка, бросая чернокнижнику под ноги. Не ожидавший такого оборота, Ксинобайт растянулся на мостовой, а Рава, служители культа, тут же накинулась на него, охаживая посохами и кадилом. — Воды! Воды! — кричал кто-то. — Шампанского! — взрывел Ксенобайт, расшивыривая насевших на него монахов. «Ой — Ой! — расстроенно вздохнула внучка. — Ой, что будет? — Что ж ты сразу не сказал, что маскируешься? Недовольно пробурчал Никодим, игрок в ранге дьякона, предводитель духовенства. — А то вы меня слушали! — сварливо пробурчал ксенобайт. На прояснение ситуации в общей сложности ушло минут пять яростной потасовки. Игрока к ксенобайте признали только после того, как он выматерился, употребляя выражение, которое ни один добропорядочный монстр не мог себе позволить из-за цензуры. «Да — ну ладно, все на нервах. — Слушайте, — вдруг стопянулся ксенобайт. — А откуда вы, собственно, взялись? — Ну так в невидимости стояли. — Ерунда, — мотнул головой программист. — У зомби магическое зрение, они сквозь инвиз запросто смотрят. — Слышь, Крендель, так ведь мы-то монахи, а не хвост собачий, — обиделся Никодим. — Хочешь сказать, что аура священника плюс заклинание невидимости могут заморочить Андеда? — Ну, не всякого. Леча, например, уже таким не прошубешь. Но вот зомби... «Я все понял!» — завопил Ксенобайт. «Внучка, бежим! Спасибо, мужики!» «Слушайте, если не трудно, рвите когти вот по этому адресу!» Ксенобайт лихорадочно накорябал адрес Бонзаевской лавки. «А что там?» — удивленно спросил Никодим. «Там наши. «Будем этот балаган заканчивать, вот что, внучка, за мной!» «Ксен, ты что, нашел его?» — нетерпеливо спросила внучка, едва поспевая за несущимся вовсю предчернокнижником. «Я его вычислил!» — торжествующе вздрел программист. Еще когда мы с маршировали, мы же болтались вокруг площади ста богов. А знаешь почему? Но? Потому что это последнее непрочесанное место в городе. Просто они туда зайти боятся. Это же культурный центр священников и шаманов всех раз. То есть они туда зайти не могут? Могут, но очень не хотят. Если бы они его там увидели, обязательно поперлись бы. Но они его не видят, понимаешь? Он в храме. «Он в одном из храмов! Зуб даю! Левый клык, любимый, предпоследний!» Ворвавшись на площадь, Ксенобайт обвел кровожадным взглядом расположенные по периметру храмы резиденции первосвященника всех раз. Метнулся к одному, потом к другому. В третьем храме он вдруг сутулился, вытянул вперед руки и взвыл. «Поднимите мне веки! А, вижу! Вот он!» В воздух подернулся дымкой. Прямо перед алтарем храма стоял, окружив себя меловым кругом, маленький трясущийся гоблин. Бермундия. Салон-магазин у старого дварфа. 1 мая, 13.32, реального времени. «Пустите!» — ныл гоблин, которого, как выяснилось, звали Муня. «Я не нарочно, Я нечаянно!» Я просто испугался. Ксенобайт с самого начала пригрозил парню, что если тот попытается разорвать connect он лично найдет его в реальном мире и, как выразился программист, откусит ему горло. Парень оказался настолько впечатлительным, что моментально поверил. Внучка, впрочем, тоже поверила. По пути их несколько раз пытались перехватить патрули зомби, но Ксенобайт просто смел их, не жалея энергокристаллов. — Ну как? Нашли? — с тревогой спросил Макмед, дежурищий на баррикаде возле магазина. Ксенобайт молча приподнял за шиворот гоблина. — Сейчас начнется, — буркнул он. — Мы выволокли его из укрытия, так что Громозека, наверное, уже движется в нашу сторону. У вас все готово? — Готово, — мрачно проворчал банзай, показываясь из лавки. — Знаешь, сколько стоит это твое варево? Одной паутины лысого паука на двести... 200... «Забей, дедуля!» — отрезал программист. милиса что у нас есть?» «Пять монахов, дьяко, норочи, шаман, эльфийская заклинательница, ну и так по мелочам». Из магазина стали один с другим выходить игроки. Тут были знакомые уже к Синабайту монахи и другие члены стихийно образовавшегося сопротивления. «Алло, все меня слушают!» — крикнул Синабайт. «Хорошо, Муня. Ты понимаешь, что именно ты виноват во всем том бардаке?» который творится в Бермундии. — Я ненарочно, — писнул гоблин. — Хочешь искупить свою вину перед обществом? — Хочу. — Отлично. Тогда вот что. Громозека преследует в первую очередь тебя. Сейчас он придет сюда, и ты от него побежишь. Понял? — Нет, я не смогу. Он меня убьет. — Ну, один-то раз ты от него уже сбежал. Тогда у меня портал уже был поставлен. Но я и думаю, да я этого урода стукну для прикола и сразу в портал. — Приколист, мать твою! — проворчал Махмуд. — Спокойно. На этот раз мы все тебе поможем, значит так, выпей это, народ. А теперь, пожалуйста, кто что умеет, кастуйте на него повышение скорости, повышение защиты, все, что есть, и до последней капли маны. — Ну фига! — удивился Никодим. Все равно не поможет. Я потом вам объясню. Давайте. Все собравшиеся дружно забормотали заклинания. Вокруг Муни начали вспыхивать разноцветные огоньки, кружиться искры. банзай с махмуном попутно вливали в гоблина целую батарею бутылочек зелеми. Неожиданно земля под ногами дрогнула и как будто начала темнеть. Где-то вдалеке раздалось множественное Ы оживших мертвецов. Громозека идет. — сузил глаза Макмед. — ему не на старт. — Муня, ты меня понял? Пробеги мимо него так близко, как только сможешь, а потом дуй во все лопатки из города. Только не через северные ворота, ребят, потопчешь. — Ну, готов? — сурово спросил Никодим, осторожно устанавливая мелкого дрожащего гоблина посреди мостовой. — На старт! Внимание! С Богом! Священник, размахнувшись, пнул Муню под зад. А в следующий миг Маленький гоблин вдруг исчез, превратившись в размытое пятно. По ушам ударил резкий хлопок пройденного звукового барьера. Святый Боже! перекрестился Никодим. Шайтан! подтвердил какой-то орочий шаман. Логово-бета тестеров. 1 мая 1350 реального времени. Но как там? Лениво спросил Ксинобайт. Нормально. К шапочному разбору явились, наконец, администраторы сервера. Решили, что трассу, проложенную Муни, легче просто замостить и назвать проспектом Громозеки. «Ксен, а что все-таки произошло?» — требовательно потеребила программиста внучка. «Чего это Муни вдруг превратился в комету?» «Ну, здрасте. Мы же его так накачали заклинаниями и зельями, что, мама, не горюй!» — усмехнулся Ксенобайт. «Ну и что? Ты хочешь сказать?» Что его так расперло только от обычной обкастовки? Нет, конечно, вздохнул банзай. Вся штука в том зелье, которое сочинил на досуге наш кровосос. Сочинила, зажал, надо заметить. Использовать его все равно нельзя, пожал плечами программист. Баговая штука получилась. Понимаешь, внучка, вот если ты, к примеру, наколдуешь на себя заклинание, повышающее скорость, а потом выпьешь аналогичное зелье, что будет? — Ну, останется эффект того, что сильнее. — Правильно. А представь, если бы эффекты не вытеснялись, а складывались. Внучка на миг задумалась, потом ее глаза полезли на лоб. — Во-во. Более того, под действием моего коктейля даже одинаковые заклинания складываются. Честно говоря, мы накачали бедного Муни так, что он этого громозеку мог голыми руками порвать, как тузик грелку. «если бы он его так не боялся». «О, и что же, но ведь подобное зелье. «Это Бак», — твердо сказал Ксенобайт. «Таким образом, любого новичка можно накачать так, что против него ни один альянс не выстоит. Подобные штуки все равно будут всплывать. Но я уже отослал мастерам Бак-репорт, так что...» «А что случилось с Муней?» «Его видели возле Альби» потом в лесу разбитых зеркал, потом в эльфийских рощах. Поразительно. За 15 минут он со своей свитой пересек весь континент и погиб, сообщила милиса которая всегда внимательно читала новости на форуме эпохи Химер. «Как погиб?» — всхлипнула внучка. «Врезался в скалу. Теперь там пещера есть». Все притихли, задумавшись о яркой судьбе бедного Муни. «Кстати», — встрепенулась снучка, «Давно хотела спросить. Вот мы все мотались там, мотались. А мне так и не удалось посмотреть на этого самого Громозеку. Скажите хоть, на кого он похож?» Тестеры озадаченно приглянулись «Мак, ты у нас специалист по Монголии. Ну, не знаю я район, где обитает Громозека. Десятой дорогой всегда обхожу. Так как же он выглядит?» «Тайна сия. Велика есть». Вздохнул Ксенобайт.